«Наша первая разработка уже запущена в серийное производство». «Давайте всё-таки пройдёмся, ноги разомнём», — предложила Эбби, неприлично пожирая глазами левую часть зала. Я мысленно её поддержал. Если справа на всю длину, сколько хватало взгляда, всё повторялось — манипуляторы, плазмы, датчики и отдельные компьютерные станции, возле которых крутились люди в белоснежных скафандрах, то слева зал был разделён на несколько отсеков со стеклянными стенами. Первый блок был похож на аквариум внутри аквариума, а вместо золотой рыбки в самом центре я увидел белочку. Не в том смысле, что от удивления. Это и впрямь был тот самый мутировавший котёнок, которого я спас на базе прошутеров. Выглядел зверёк намного ухоженнее, чем при нашей первой встрече. Шерсть подросла, в некоторых местах стало виться, да и сам монстрик окреп и поправился. Чувствовалось, что о нём заботятся.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 А в тот момент, когда девушка взмахнула руками и прокричала какую-то команду, распахнул свои огромные глаза, блеснул чёрными зрачками и открыл пасть, видимо, издавая тот самый звук, который сводил с ума напавших на прошуттеров. Резиновые игрушки в аквариуме взлетели к потолку. Их буквально расплющило стекло, а стопка утяжелителей подскочила вверх. Вибрируя, они стали биться о верхнюю границу. Запестрили помехами мониторы, а парень за пультом, как заправский пианист, начал дёргать тумблеры и подкручивать рычажки. Ещё минута потребовалась на заполнение графиков на одном из экранов. И всё закончилось так же внезапно, как началось. Только Белочка ещё разок нервно дёрнулась, когда на неё свалилась отлипшая от стекла игрушка. Но потом Рэйчел вошла внутрь аквариума и взяла зверька на руки.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 «Шаманство какое-то», — донеслось от Эбби. Она подошла к следующему отсеку и прилипла к нему носом. Я помахал Рэйчел рукой и только потом вспомнил, что меня она знает в теле Ориджи. Тем не менее девушка улыбнулась и помахала мне в ответ. «Вот что значит человеческое общение». В следующем блоке, на который ворчала Эбби, копировали навык довольно крупного монстра, похожего на варана с ледяной кожей. такие миниатюрные голан с белыми зрачками.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 Мы уже стали продумывать некие альтернативные способы. Но здесь как раз началось то, что началось. Разоблачение адского дома и атака авангарда. Абрамов налил себе молекулярки, а Элизабет снова закурила и откинулась на спинку кресла. На ее губах заиграла едва заметная улыбка. Я все еще молчал.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 «Собственно, мы считаем, что это единственное достаточно мощное оружие в борьбе с древними на данный момент. В остальном человечество проигрывает. На заводе уже налажена производственная линия. Планируемые объемы выпуска — 30 единиц в месяц». «Джозеф, давай ближе к делу, у меня еще встреча». Поторопила его Элизабет. «Хорошо». Ученый переключил картинку на плазме, увеличив ту шишку с оптикой на башне.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 «К концу года максимум, что вам удастся сделать — собрать хвост из этого зверя!» Не унимался Бацарич. «А его еще надо подключить и вооружить!» «Слышь, умник!» — спылил Эбби. «Да у меня эта птичка будет летать и стрелять, даже если у нее не будет ни крыльев, ни оружия Николаевич, «Николаич, что-то твой гефест какой-то бракованный. Ему, видать, мерзлота уже в мозги надула!» Бацарич покраснел и вскочил с места так резко, что кресло в стену отлетело.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 произнес абрамов покосившись на остывающего гефеста нам нужно изучить ее и скопировать оригинал не пострадает и конечно мы готовы заплатить вот это уже нормальные переговоры с этими словами я положил руку на плечо эби чтобы больше не выступала и кивнул нашему скаймастеру николаевич тебе слово он не спеша погладил бороду выпил молекулярки и полез в нагрудный карман рубашки Сначала оттуда появились очки, а затем сложенный лист бумаги. Вот, пробасил Николай, разворачивая лист и протягивая его Абрамову. Я тут в общих чертах всё прописал. Прочитайте. Абрамов пробежался глазами по вручённой ему бумаге. Ну что же, нелегком, но подъемно, сказал он после небольшой паузы. Когда мы сможем всё организовать? поинтересовался я. Хм, быстро.